Глава двадцать девятая. Говорящий кот и всеобщие подозрения. Мама Олега, Светлана Андреевна, задумчиво проводила взглядом рыжего кота Анечки. Она вообще кошек любила, и всегда-то они у нее жили. А тут, когда с год назад умерла от старости в уважаемом возрасте двадцати лет их драгоценная кошка Анфиса, а Олег завел щенка, как-то и не собрались они взять котенка. Духу не хватило. Когда Анечка привезла своих кота и кошечку, Светлана Андреевна очень обрадовалась. По её мнению, наличие у возможной будущей невестки кошек характеризовало её с ясной и лучшей стороны. Только вот что-то смущало. Да, точно. Анечка с ними как-то так разговаривает? Нет, оно само собой разумеется, что кошки всё понимают, но девочка говорила как-то уж совсем их очеловечивая. Словно они ответят Наверное, от того, что поговорить по душам не с кем было, решила Светлана Андреевна. С Олегом вместе они недавно, родители живут отдельно, вот и привыкла. Ничего, это вполне-вполне нормально. Мюш, ну что ты в самом-то деле? Голос раздался Анечке из-за дома, и Светлана Андреевна невольно отступила, не желая застать девушку в неловкий момент. Зачем ты птиц ловишь? Так это инстинкт, раздался совсем другой голос. И Светлана Андреевна каменела. Ой, а вот это уже совершенно ненормально. Она не только разговаривает с котами, а ещё и отвечает за них, сама себе, да и голос меняет. Ой, это плохо, ужас. Мама Олега потихоньку отошла назад и поспешила уйти подальше. Да что же это такое? Только попалась подходящая девушка и та не в себе. Так спокойно, не надо сразу так уж. Может, это ну от нервного потрясения. Да, было в жизни какое-то потрясение, и так она потряслась, что теперь такое вот проявляется. Так-то она очень даже нормальная. Может, просто странность такая. Главное-то что, чтобы не наследственное было. Светлана Андреевна порадовалась тому, что они пригласили и Аниных родителей. Вот, вот оба прямо перед глазами, абсолютно нормальные люди. А если это от бабушек, дедушек, Результатом таких раздумий стал очень осторожный разговор на тему фамильных заболеваний. Ой, да, есть одно, рассмеялась Аня на маму. Мой супруг страшно любит шутить. Как я уже после свадьбы выяснила, его папа тоже мог с свекровью что-нибудь едкое устроить. Далее последовал подробный рассказ о всевозможных шуточках свёкра, и мама Олега немного успокоилась. Чувство юмора, пусть даже с применением подручных средств, Это не шизофрения все-таки. Но стоило ей только успокоиться, и тут же, как назло, застала она Аниного отца, беседовавшего с изящной молоденькой Аниной кошечкой, возлежащей на капоте его машины. — Вась, ты бы слезла, что ли, а? Мне хорошо бы в магазин съездить. К вас ухочется, сил нет. — Ну, может, потом. Тонкий явно женский голосок настолько шокировал Светлана Андреевна, что она беззвучно прянула в кусты забилась туда и затихла в ужасе вот оно шизофрения наследственная нет только не это она всегда считала себя женщиной уравновешенной но это событие выбило её из колеи она сидела в кустах прижав к руке колбу и старалась не заплакать а лежек так в девочку влюблён а если ещё не отступится решит рискнуть и что тогда Воображение бурно рисовало поход в ЗАГС и невесту в белоснежном платье, беседующую с голубим и басом за него отвечающую. А внуки, если пойдут внуки, и снова перед глазами замелькали зловещие картинки. Вот пухленькая кудрявая очаровательная малышка беседует с диком на детской площадке и во все уши о ней за него говорит. Нет, но ну для ребёнка это ещё ничего, но ну, а дальше Даже малышка в ображении потенциальной бабушки мгновенно трансформировалась в очаровательную девушку, уже не пухленькую, но по-прежнему кудрявую и очаровательную, распогивающую молодых людей и их родителей беседами со своими животными, каких только могло представить подстёгнутое ужасом воображение Светланы Андреевны. Нет! Светлана Андреевна вылетела из-под куста и кинулась к мужу, даже не заметив встревоженных родителей Ани проводивших её испуганными взглядами. "Паш, а что случилось-то?" дрожащим голосом спросила мама Аню у мужа. "Понятия не имею. Зачем она в кустах-то сидела?" Супруги нервно переглянулись и в самом-то деле это немного непривычно, когда красивая, ухоженная женщина, выглядевшая вполне уравновешенно, вдруг прячется в кустах, практически распластавшись по земле, а потом с дикими криками убегает в дом даже не замечая своих гостей. Паш, я вот думаю, а к чему этот разговор был про генетические заболевания? С сомнениями протянула мама Ани. Да вот я и сам теперь об этом задумался. Странно как-то это всё. Павел Петрович покачал головой. Ему Олег безусловно понравился, однако с мамой, склонной к истерникам и странным вопросам по здоровью, образ потенциального зятя начинал становиться не таким уж безоблачным. Что еще такая свекровь может учинить его драгоценной дочери? А ну как, скандалить будет почем зря. Папа Олег избивчивые рассказы супруги выслушал с большим сомнением. Нет, не потому что жене не доверял. Наоборот. Просто очень уж не вязалось то, что жена говорила с тем, что он сам видел. Светочка, а может это розыгрыш был? Ну помнишь, Анина мама как раз и говорила о склонности мужа к розыгрышам. И Анечка пошутила. Да и вообще, я вот сам бы не отказался с котом поговорить или с кошкой. Анфису до сих пор забыть не могу. Мама Олега обдумала это, но решила, что лучше всё-таки ещё понаблюдать повнимательнее. И такая возможность скоро ей предоставилась. Она как раз была в бане, решив предложить гостям попариться, и выглянув в окно предбанника, увидела, как мама Ани, Елена, выглянула из дома, явно тревожно озираясь, и поманила кота. Вот заинтересованно поднял голову, спрыгнул с креслица и отправился за женщиной. Так, вот это уже интересно. Мама Олега практически ползком пробралась за теплицами, за кустами смородины и не заметив тревожно выглянувшего из окна второго этажа Аниного отца, нырнула в жасмин. "Нет, ты понимаешь?" услышала она приятный женский голос. "Понимаю, конечно". Ответ явно был произнесён мужским голосом точно таким же, каким отвечала за кота Аня. Проследи, пожалуйста, меня очень всё это тревожит, переживал женский голос. Непременно, пообещал мужской голос. Мама Олега скосила глаза на стволике жасминового куста. По ним ползли куда-то по своим делам разные букашки. Счастливые, невольно позавидовала им Светлана Андреевна. Забот не знают. А тут что мне делать? Что? Надо было хоть разговор записать. Олежка, можешь ты не поверить. А тут они же все больны. Немыслимый ужас. Она, очень стараясь не шуметь, на четвереньках выбралась из куста и по-прежнему, не замечая Аниного отца, который уже почти наполовину высунулся из окна и крайне осуждающе рассматривал обтянутую джинсами пятую точку хозяйки дачи, выползающей из зарослей, и вытерла глаза. Я должна спасти сына решительно сказала сама себе Светлана Андреевна и отправилась готовиться к разговору с Олегом